Глава вторая. Корейская суперсила. Корею, согласно некоторым источникам, захватывали 800 раз на протяжении всей ее истории. Зачем? Она является связующим звеном между Китаем и Японией, и, как скажет вам любой историк, находиться в таком стратегическом месте настоящее проклятие для любой маленькой страны. Тем не менее, несмотря на свою богатую историю, корейцы не просто выжили, но и стали процветающей н а ц и е й Наряду с поразительным экономическим подъемом, в ходе которого страна превратилась из нищего в принца, Корея стала культурной д и н а м о м а ш и н о й чей удар в глобальном плане тяжелее ее собственного веса. Согласно данным сервиса по продаже концертных билетов StubHub, тур корейской кей-поп группы BTS. стал одним из самых масштабных в США осенью 2018 года, уступив лишь э л т о н у Джону и Эду Шируну. Нет никакой разумной причины, почему так произошло. Их песни даже не на английском языке. Фактически они на языке, на котором говорят только в двух странах мира: Северной и Южной Корее. Также невозможно объяснить, как корейская косметика стала глобальным трендом, захватившим розничные сети от Парижа до Нью-Йорка. Она не намного отличается от любой другой, однако каким-то образом корейской индустрии красоты удается задавать тон всему миру. Так как же страна, в которой буквально семьдесят лет назад почти нигде не было водопровода, стала сказочно крутой? Дело очевидно в н у н ч е п е р е ф р а з и р у я Дарвина, выживание наиболее приспособленных не означает выживание сильнейших. Это означает, что в ы ж и в у т те, у кого будет с а м о е б ы с т р о е н у н ч е Откуда корейцы взяли свою н у н ч а Корейские народные сказки прославляют нунчи, и с а м о е и з в е с т н о е из них повествует о легендарном герое Хон Гильдоне. Хон фамилия не имеет ко мне отношения. Корейском Робине Гуде XVI века. О настоящем человеке известно немного, но согласно традиционным преданиям Хон использовал нунчи, чтобы избегать покушений на его жизнь, свергнуть короля и занять его место. Каждая народная сказка по своей сути повествует о триумфе нунчи над различными невзгодами. История Хон Гильдона не исключение. Хон был сыном наложницы низшего ранга, поэтому его никогда не считали законным сыном, несмотря на то, что он был любимчиком короля. Из-за ревности главной наложницы Хон был вынужден покинуть дворец и жить своим умом, другими словами, своим н у н ч и Благодаря нунчих он смог прочесть предзнаменование о том, что ему лучше покинуть дом, иначе его убьют. Нунчи позволяло ему адаптироваться к любой ситуации, словно хамелеон, и действовать так, как было бы эффективнее всего в каждой конкретной ситуации. Например, начать изображать государственного инспектора, когда хочется быть замеченным, или водителя рикши, чтобы на него наоборот не обращали в н и м а н и я Чтобы узнать больше о Хони и его нунчи. Я поговорила с Мин Суканом, профессором европейской истории из университета Миссури в Сент-Луисе, с корейским происхождением, который выполнил первый полный перевод истории Хон Гильдона на английский язык. Помимо научной деятельности, Кан также был одним из тех, кто сразу же пришел мне на ум, когда я пыталась вспомнить знакомых с отличным н у н ч и е Кан объяснил, почему Хону или кому бы то ни было еще в традиционном корейском обществе Особенно незаконно рождённым сыновьям необходимы нунчи. В жесткой и сложной классовой системе, ведь даже внутри классов есть подклассы, нунчи — это необходимость. В эпоху чосон, которая длилась с конца XIV до конца XIX века, несколько поколений семьи жили вместе в этом массивном комплексе, отмечает Кан. Даже для женщин ситуация осложнялась наличием иерархии из нескольких наложниц. Еще сложнее дела становились, когда детей было несколько. Нунчи в такой среде нужно для выживания так же, как воздух. Для понимания н а б л ю д е н и й Кана полезно упомянуть, что в до современной Корее существовало три основные религии. Вот они в порядке появления: анимизм, вера в то, что у всех предметов есть душа, особенно у гор. Западным аналогом можно считать друидизм. Религию, которую практиковали древние кельтские племена, она подарила миру Стоунхендж. Конфуцианство, официальная государственная философия в эпоху Чосона, которая подчеркивает важность порядка в обществе и иерархии, в которой все знают свое место. Буддизм, с а м о е т р у д н о е для определения религия. Частично она основывается на принятии того, что жизнь полна страданий. А путь достижения душевного спокойствия в подобном мире – это жизнь в созерцании и осознании далеко идущих последствий наших действий, будь то выбрасывание мусора или проявление жестокости по отношению к животным или людям. Хотя конфуцианство – это система убеждений наиболее актуальных для истории Хонгильдона, все три религии внесли свой вклад в формирование особого корейского мировоззрения. Спокойное созерцание. о с о з н а н и е того, как наши действия влияют на наше окружение. Кан имеет четкое представление о том, почему корейцы так ценят нунчи. Во многом это связано с тем, что Корею так много раз захватывали, сказал он. Корея была слишком мала, чтобы дать отпор, поэтому народу приходилось все время приспосабливаться к захватчикам. Как они могли справиться со всеми этими племенами, монголами, маньчжурами, японцами? Корейцам ничего не оставалось, кроме как развивать нунчи. Если бы не нунчи, к о р е й с к о й к у л ь т у р ы вообще бы не с у щ е с т в о в а л о Во время японской колонизации Кореи с 1919 по 1945 год корейский язык и культура страны находились в процессе поэтапной ликвидации. Корейским семьям, например, давали японские фамилии. Если бы японцы выиграли вторую мировую войну, заметил Кан. Они бы полностью уничтожили корейский язык и культуру, чтобы сохранить хоть какую-то корейскость, как отмечает Кан, нации пришлось перейти к ускорению нунчи. Им пришлось пройти по краю пропасти, чтобы успокоить своих японских повелителей, а также найти правильный подход, выбрать нужное время и сохранить корейские газеты, не синтоистские религии и возможности обучения в школах на корейском языке. Кан также объяснил роль нунчи в экономическом чуде Южной Кореи под названием из грязи в к н я з и Оно кажется особенно невероятным, если знать, что страна долгое время находилась в руках президента-диктатора Пак Джон Хи, Пак его фамилия, который занимал этот пост с 1961 до его убийства в 1979 году. Как бы я ни презирал Пака, он видел, что единственный способ добиться процветания в Южной Корее. Это открыться миру, отправить людей учиться в другие страны, чтобы те по возвращении смогли использовать свои знания для рабочих мест для корейцев. Умение читать людей и незнакомые культуры считалось абсолютной необходимостью. Северная Корея, напротив, полностью отрезала себя от внешнего мира, поэтому у северных корейцев сейчас ужасная нунчи. Но как мы можем с уверенностью утверждать, что корейская нунчи работает? Прежде всего, вопреки исторической логике, сегодня на корейском языке говорят 70 миллионов человек. В современной Корее Нунчи ничуть не утратила своей важности. Кан указывает, что реальная политика в Корее это Нунчи. Президенту Южной Кореи пришлось использовать Нунчи, чтобы выяснить, что делать как с американцами, так и с Северной Кореей. Действительно, многие журналисты были в недоумении после той исторической встречи лидеров Южной Кореи и КНДР. р у к о пожатия и совместного поедания традиционной лапши. Как р у к о п о ж а т и е и лапша могут стать гарантом мира? Чего они не понимали, так это того, что это была всего лишь игра нунчи двух корейцев против всего остального мира. Цель обоих лидеров, скорее всего, не имела большого отношения к воссоединению, как предполагалось до этого. х о т ь и трудно говорить наверняка, многие эксперты считают, что встреча была задумана как вызывающий жест в адрес США, Японии и Китая, всех стран, которые наделись, я что смогут понемногу управлять отношениями между двумя Кореями. Посмотрев совместные видео Муна и Кима, вы заметите, что они похоже находятся в тщательно отрепетированной симметрии, хотя никто, кроме круга приближенных, не знает наверняка, было ли это запланировано заранее. Очевидно, что они постоянно отражают движение друг друга. Это самые настоящие нунчи в действии. С первого же приветствия они постарались показать, что не доминируют и не подчиняются друг другу. Они кланялись примерно под одинаковым углом и в течение одинакового времени. Обнявшись, они одновременно отпустили друг друга. Когда им подали особенный обед из северокорейской гречневой лапши, они оба решили насладиться едой. но с нечитаемыми вежливыми лицами и примерно в одинаковом темпе. Если бы один из них с удовольствием прихлебывал лапшу и пел д и ф и р а м б о блюду, а другой бы ел медленно и гримасничал, можно было бы интерпретировать это событие как заявление о том, как каждый из них относится к Северной Корее. Эти двое все время были рядом друг с другом, что было истинным проявлением единства. Саммит мог касаться баскетбола или к о н я к а Хеноси, кто знает. с о д е р ж а н и е переговоров имело меньшее значение, чем демонстрация силы и суверенности в целом. При этом оно намеренно вводило в заблуждение других игроков политической сцены. Нунчи до сих пор вплетено во все аспекты современного корейского общества. Люди Запада, впервые открывающие бизнес в Корее, часто с недоумением обнаруживают, что во время первой, второй или даже третьей встречи с корейскими коллегами Бизнес о котором идет речь вообще не обсуждается напрямую. Во время первых нескольких встреч корейцы пытаются выяснить, з а с л у ж и в а е т е ли вы доверия в долгосрочной перспективе и смотрите ли вы глаза в глаза. Все это они измеряют визуально. После исторического саммита в июне 2018 года между президентом США Дональдом Трампом и премьером Северной Кореи Ким Чен Ыном Корейская пресса устроила сеанс нунчи под микроскопом, анализируя жесты лидеров, язык тела и другие видимые мелочи. Многочисленные корейские СМИ прокомментировали, что рукопожатие Кима и Трампа длилось 12 секунд, золотая середина между коротким повседневным рукопожатием и несуразно длинным 19-секундным между Трампом и премьер-министром Японии Синдзабе. Корейская пресса также отметила, что рукопожатие Трампа с некоторыми лидерами зачастую напоминает перетягивание каната. Каждая сторона слегка тянет руку на себя, а с Кимом рукопожатие находилось точно в центре пространства между ними, а сила хватки выглядела одинаковой. Мало кто знает наверняка, что на самом деле было сказано в ходе той встречи, но южнокорейская пресса интерпретировала рукопожатие. к демонстрацию того, что США и Северная Корея хотели показать. Каждой стране есть что терять и что получить друг от друга. Масштаб нунчи. Джехун Хэ, профессор психологии Кёнбукского национального университета в городе Тэгу на юго-востоке Кореи, пытается использовать нунчи в качестве нового способа лечения пациентов психиатрического отделения. Х с о з д а л и новационную н шкалу Нунчи способ объективно измерить уровень Нунчи. Подобные шкалы используются десятилетиями в общественных науках Запада для измерения самооценки, удовлетворенности жизнью и коэффициента эмпатии. Последняя из которых была разработана известным Кембриджским психологом Саймоном Бароном Коеном. Команда Х обнаружила, что чем лучше Нунчи, тем выше уровень счастья. Высокий бал по шкале Нунчи. Коррелирует с высокими баллами при измерении самооценки, удовлетворенности жизнью и эмпатии. Долгосрочная цель его исследования состоит в том, чтобы придумать способ лечения корейских пациентов в соответствии с культурным контекстом, помогая им улучшить их нунчи. В одном из исследований Хэ и его команда составили список утверждений, которые, по их мнению, лучше всего описывают нунчи. Затем они протестировали уровень Нунчи у 180 студентов университета. Среди утверждений, которые подобрала команда х э д л и измерения уровня Нунчи, были следующие: здесь ответы да указывают на высокий уровень Нунчи. Я чувствую себя неловко, когда во время разговора не знаю настроения или психического состояния у моего собеседника. Даже если собеседник не говорит о чем-то напрямую, я все равно понимаю, что он пытается скрыть. Я умею быстро распознавать настроение и внутреннее состояние собеседника. Я не причиняю неудобства другим людям. На дружеских встречах я легко различаю, когда пора уходить, а когда нет. Из исследований Х становится ясно, что жизнь людей, способных настраиваться на эмоции окружающих, И точно считывать атмосферу в комнате складывается легче, чем зачастую бывает у тех, кому не хватает нунчи. Несколько вещей в самом опросе стоит отметить отдельно. Во-первых, использование слова быстро в третьем пункте и в нескольких других вопросах, не перечисленных здесь, которое говорит о скорости и является важным для нунчи. Напротив, при измерении коэффициента эмпатии не учитывается скорость. Во-вторых, я не причиняю неудобства другим людям. Это на самом деле не действие, а его отсутствие, что приводит нас к по-настоящему важному моменту касательно Нунчи. Заимствуя строку из клятвы Гиппократа, можно сказать, что ключевым принципом Нунчи является не навреди. Врач не назначит пенициллин или химиотерапию, как только пациент войдет в его кабинет. Врач сначала поставит диагноз и определит, какое лечение необходимо и необходимо ли оно вообще. Прежде чем браться за дело, он сначала удостоверится, что его д е й с т в и я не п р и ч и н я т вреда. Например, у некоторых людей аллергия на пенициллин, которая может привести к летальному исходу, или онкологическое заболевание находится в такой стадии, что химиотерапия только ухудшит качество их жизни. Без диагноза так называемая помощь на самом деле не помогает. Правила нунчи гласят, что прежде всего следует стараться не навредить. Однако зачастую нам это не удается, потому что н а ш е н у н ч и становится заложником желания все исправить. Иногда, пытаясь это сделать, исходя из самых благих намерений, люди в действительности делают только хуже. Например, когда человек с дефицитом нунчи видит, что кто-то плачет. Он может попытаться привлечь внимание плачущего, предложить ему салфетки и громко спросить все ли в порядке. Вместо того чтобы зрительно оценить, хочет ли человек, чтобы его оставили в покое. Повседневное нунчи в Корее. В Корее, Японии и других азиатских странах визитные карточки очень важны даже сейчас. Несмотря на то, что Корея намного опережает Запад в плане цифровых технологий и социальных сетей. Корейские бизнесмены по-прежнему используют бумажные визитки. Они бы и не подумали предлагать своему новому деловому партнеру искать его страницу на LinkedIn. Не так давно люди Запада перестали пользоваться визитными карточками. Как минимум в двух американских компаниях печать моих визиток отложили до тех пор, пока они не понадобятся еще нескольким работникам, чтобы получить оптовую скидку на печать. Кореец ахнул бы, узнав о т о к о м Это примерно то же самое, как если бы ваш новый начальник сказал, что в уборной нет туалетной бумаги, потому что ее закупают только во время Рождественской распродажи. В Корее визитные карточки считаются символом вашей личности. Работа без визиток – это не работа. Человек без визиток не член общества и не вносит в него свой вклад. Для корейцев визитка – это продолжение собственного тела человека. Они подают ее двумя руками, кланясь. я Собеседник должен также к л а н я я ь с ь взять ее двумя руками, внимательно посмотреть на нее и прочитать, что на ней написано в течение нескольких секунд. Их не кладут в задний карман брюк и не запихивают в бумажник, не делают на них заметок и не издеваются над ними каким бы то ни было еще способом. Их хранят в специальных футлярах, предназначенных специально для визитных карточек. Ничего неудобного и в этом весь смысл. Суетяси ь беспокоясь о чем-то столь тривиальном, как визитная карточка, вы демонстрируете своим коллегам, что цените их больше, чем собственное удобство. Зависимость от удобства враг нунчи. Придержите рукав. В Корее, как во многих регионах от ближнего востока до восточной Азии, перед тем как выпить с друзьями или знакомыми Нужно сначала наполнить их бокалы, а потом уже свой собственный. Наливая напиток, придерживайте рукав наливающей руки свободной рукой. Изначально так делали, потому что у корейской одежды были огромные свисающие рукава, и никому не хотелось бы случайно окунуть их в чужой напиток. Но почему же корейцы продолжают следовать этой традиции сейчас, когда рукава больше так не болтаются, даже если на них футболка? Почему они все еще хватаются за голое предплечье? Потому что это способ сократить расстояние между вами и человеком, чей бокал вы наполняете. Таким образом, вы намеренно показываете ему свое уважение, а также телеграфируете своему мозгу, что нужно бы осознать настоящий момент и присутствие в нем другого человека, сидящего перед вами. И это, опять же, акт победы нунчи над удобством. Злейший враг Нунчи – смартфон. Тот факт, что люди ходят по улице, уставившись в свои смартфоны, и могут даже не заметить приближающийся двухтонный автомобиль, служит доказательством, что сейчас Нунчи нам необходимо больше, чем когда-либо. Многие едва ли замечают, что на них кричит водитель, пытаясь хоть как-то обратить на себя внимание. Кажется, будто пешеходы искренне считают. Что водители в такой же степени, а то и в большей, ответственны за то, чтобы вовремя заметить, что вы застряли в своем телефоне, а они в свою очередь не обязаны обращать внимание на то, что на них движется автомобиль. Если пристальный взгляд на смартфон не позволяет заметить нечто столь огромное, как машина, что уж говорить о таких незначительных вещах, как мысли и чувства близких коллег или начальства. Возможно, вы сидите в баре и пишете твит. Так счастлив #старыедрузьярулит, даже неосознавая, что в тот самый момент ваш друг чувствует себя несчастным. Гораздо проще уставиться в телефон, чем понаблюдать за тем, что происходит вокруг. Но виноваты в этом только мы сами. Выбрали легкий путь вместо того, чтобы иметь дело с дискомфортом от пребывания в обществе. Для нунчи ниндзя неспособность справляться с неловким молчанием р а в н о з н н а слабости. На самом деле привычка искать на что бы отвлечься стала своеобразной второй натурой, и у большинства людей мог бы случиться нервный срыв, если бы во время разговора возникло тридцатисекундное затишье. Дошло до того, что смотреть на телефон в окружении людей больше не считается чем-то грубым. На практике грубыми стали считаться п р о с ь б ы убрать свой телефон. Учителя, которые когда-то клялись, что никогда не разрешат ь своим ученикам пользоваться телефонами в классе, капитулировали. Смартфоны вошли в нашу жизнь сравнительно недавно, чтобы мы смогли оценить их влияние в долгосрочной перспективе. Но я гарантирую, что при прочих равных условиях те, кто сможет их ненадолго убрать и с ч и т а т ь атмосферу в комнате, преуспеют гораздо сильнее. Для многих из нас очевидно, что социальные сети не лучший способ читать людей. Мы компенсируем это нелепыми гиперболами, например, утверждением, что фото было настолько впечатляющим, что взорвало интернет или снесло всем крышу. Обычные описания, которые вы бы использовали в разговоре лицом к лицу, в социальных сетях кажутся недостаточно выразительными. Отсюда и появляются подобные преувеличения. Рассмотрим небольшой пример того, как технологии разрушают н у н ч и У всех есть друг, который постоянно ведет с я н а уловки интернет-мошенников. Независимо от того, насколько вы продвинутый юзер интернета, следует сохранять некую долю скептицизма по отношению к тому, что вы из него узнаете. Ничто не заменит личных встреч, поскольку непосредственная реакция людей в реальном времени. По-прежнему важна для понимания, о чем они думают. Невозможно максимально эффективно получить от людей то, чего вы хотите, не имея возможности прочитать их эмоции. Вот и все. Так как же преодолеть губительное воздействие т е х н о л о г и й на наши нунчи? Несколько небольших шагов вам в этом помогут. Прежде всего запомните, что сообщения, отправленные на эмоциях, никогда до хорошего не д о в о д я т Первое письмо всегда адресовано самому человеку, а вот все последующие ведут диалог с предыдущими, будто ваш телефон просто общается с другим телефоном. Ничто и никогда нельзя решить таким образом. Личное общение, очевидно, лучше всего подходит для серьезных разговоров, но если человека нет рядом и вам необходимо прибегнуть к помощи электронных каналов связи, добавьте в конце письма одно из следующих предложений. Первое, так что ты думаешь, чтобы показать, что вам не все равно, что думает собеседник, а еще по той причине, что вы не можете прочитать язык его тела по электронной почте. Второе, давай те обсудим поподробнее приличной встрече. Другими словами, переведите разговор в офлайн. Затем действуйте, достаньте ежедневник и назначьте встречу лицом к лицу. Нунчи для не корейцев. Возможно, вы думаете, я не планирую ехать в Корею. Какую пользу мне принесет Нунчи? А почему вы так уверены, что принцип ы Нунчи нельзя использовать на Западе? Подумайте, почему некоторые люди проводят бизнес-встречи за игрой в гольф и почему большинство первых свиданий проходит где-нибудь в кафе или ресторане, чтобы сэкономить время за счет многозадачности? Нет? Просто мы подсознательно убеждены, что о людях можно многое сказать по тому, как они ведут себя на поле для гольфа или в ресторане. Нунчи – это форма эмоционального интеллекта, и хотя сегодня каждому известно, как велика роль эмоционального интеллекта во всем, начиная с воспитания детей и заканчивая становлением звездой корпорации, на практике многие люди все еще в тайне от него отмахиваются. Если бы только эти люди понимали, что целые цивилизации были построены на основе Нунчи, они перестали бы относиться к эмоциональному интеллекту так скептически. Когда-то Нунчи было важной частью классической западной философии и религии, естественно под другим названием, но те ценности, которые воплощает собой Нунчи, существовали еще в древние времена. Они были жизненно важны для древнегреческих и римских стоиков, таких как Марк Аврелий, который был императором Рима со 161 по 180 год. В книге к самому себе он перечисляет множество достойных советов, таких как первое правило сохранять спокойствие духа, второе смотреть вещам прямо в лицо и воспринимать их такими, какие они есть. Текст библейской книги Притчи Соломоновых гласит. При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. Но очевидные принципы имеют важное значение и в раннем христианстве. Некоторые из таких принципов, как те, что были сформулированы средневековыми христианскими святыми, ссылаются на схожую концепцию рассуждения или проницательности. В самом деле, в седьмом веке христианский святой Иоанн Дамаскин писал, что добродетель рассуждения важнее любой другой добродетели. Она есть венец всех добродетелей. По словам его Преосвященства Алкуина Рида, приора монастыря бенедиктинцев во Франции, автора множества теологических трудов. В религиозном контексте рассуждение – это процесс очищения ситуации от своих собственных желаний и предрассудков, чтобы понять, какова воля Божья. Смысл рассуждения заключается в том, чтобы беспристрастно рассмотреть все значимые факторы в качестве наблюдателя до принятия решения. Просто делать то, что вам хочется, это не рассуждение. На самом деле преодолеть укоренившиеся предрассудки очень сложно. Но их осознание, как минимум, позволяет задаться вопросом: действуем ли мы из собственных интересов или во благо всех окружающих? Независимо от того, имеет ли для вас значение воля Божья или нет, все мы можем научиться рассматривать ситуации издали с рассуждением. Эти традиционные западные верования прекрасно сочетаются с концепцией нунчи. В наше время, однако, принципы спокойствия и рассуждения к а ж е т с я отошли на второй план. з а п а д н ы й акцент на вере в себя и убежденность в собственной индивидуальности особенно активно прививаются маленьким детям. Нет ничего плохого в уверенности в себе, но слишком большое внимание к себе может повлечь за собой пренебрежение социальными взаимоотношениями нашей ответственностью перед другими людьми. Можно оставаться верным себе и продолжать относиться к окружающим так, как мы хотим, чтобы относились к нам. Они просто требовать, чтобы мир уважал нас настолько, насколько мы по нашему скромному мнению заслуживаем. Такие концепции, как нунчи, в наше время можно считать политически некорректными, поскольку они требуют, чтобы вы судили о людях на основании очень малого количества конкретных доказательств. Проблема в том, что в подавляющем большинстве жизненных ситуаций конкретные доказательства отсутствуют. И тем не менее нам все еще приходится прокладывать себе путь через них. Нунчи показывает, как относиться к окружающему миру с рассудительностью и без предубеждений. Проверьте себя, какое из следующих утверждений о л и ц е творяет б ы с т р о е Нунчи. Первое: после чаепития хозяин говорит: не уверен, что купил достаточно баранины, но может быть ты останешься поужинать. И вы говорите: конечно, мне хватит и гарнира. Второе. На совещании коллега заканчивает презентацию и говорит: "Итак, если больше нет вопросов, я думаю, мы можем сделать перерыв на обед". В этот момент вы говорите: "Вообще-то у меня есть вопрос". Третье. Вы знаете, что ваш начальник заедает стресс шоколадными батончиками, когда у него плохое настроение. Поэтому прежде чем попросить о повышении, вы смотрите, есть ли в его мусорной корзине обертки. Четвертое. Вы врываетесь в комнату и рассказываете анекдот. Правильный ответ три. В этом случае вы сделали паузу, чтобы визуально измерить настроение своего начальника, тем самым уменьшая вероятность отказа. Сценарий один — кошмар для любого хозяина. Он явно не хочет, чтобы вы оставались в гостях. Если вы думаете, ну тогда ему нужно было просто попросить меня уйти, если он этого хотел. Вы ведете себя надоедливо и навязываете свою систему ценностей другому человеку. Он находится у себя дома, черт возьми, и он не обязан говорить прямо только потому, что так нравится вам. Слово обед в варианте 2 было сигналом к молчанию. Что касается ответа 4, то единственное разумное объяснение, почему вы ворвались в комнату и произносите что-либо предварительно не оценив обстановку, это пожар. Вы можете и не догадываться, что перед тем, как вы пришли, люди обсуждали недавний теракт. Начинать новый разговор с шутки не самая удачная идея, и никто не станет вас ненавидеть, если вы вдруг не пошутите в начале беседы.